Глава седьмая. Смерть обгоняет Демофила и м е т р о б я Путешественнику, выезжающему из Рима по а п и е в о й дороге и доехавшему до Капуи и свернувшему в Кумы, а не в Беневент, открывалась изумительная о ч а р у ю щ а я картина. Все пространство от Литерна до п о м п е и представляло восхитительный холмистый пейзаж с оливкамими. и померанцевыми рощами, п л о д о р о д н ы м и пашнями и лугами, поросшими сочной травой, где п о с л е с ь многочисленные стада, оглашавшие воздух своим серебристым блеем н и или меланхолическим мычанием. Среди этой цветущей, улыбающейся природы лежали неподалеку один от другого города Алитерна, Мессен, Кумы, Байи, Неаполь, г е р к у л а н у м и Помпея со своими величественными храмами, пышными вилами, термами, садами, между ними утились бесчисленные деревушки, вилы, сады лежали озера Ахирузио, Аверна, Ликоли, Патрия и многие другие. Побережье казалось одним громадным городом, перед которым расстилалась голубая гладь моря, п о к о и в ш а я с я в объятиях залива. А далее в тумане г и р л я н д ы островков, и с х и я п р о х и т а и Капрея с такими же пышными дворцами, термами, рощами. И весь этот чудесный край, который и боги и люди как будто сговорились украсить как можно лучше, был залит ослепительными лучами солнца, жар которых у м е р я л с я мягким, о с к а ю щ и м ветерком. Недаром легенда гласит, что в этих местах ждался своей лодкой хорон, перевозивший души умерших в Елисейские поля. Кумы – богатый, роскошный и людный город, расположенный на склоне горы, с п у с к а в ш и й с я к морю. Он служил любимым местом п р е б ы в а н и е м римских патрициев, в особенности в купальный сезон. Но те, у кого были там собственные виллы, Охотно проводили в них и часть осени и весны. Богатые люди находили в Кумах такие же удобства и роскошь, как и в Риме: портики, базилики, форумы, величественный амфитеатр, остатки которого еще сохранились. А в Акрополе на вершине горы стоял один из великолепнейших храмов целой Италии, посвященный Аполлону. Город Кумы был основан в глубокой древности. За пятьдесят лет до основания Рима он был настолько л ю д н и богат, что часть его населения основала и колонизировала город Занкл в Сицилии, нынешнюю Мессану. Позже его граждане основали другую колонию Палеополис, быть может, нынешний Неаполь. Во время Второй п н и ч е с к о й войны город Кумы, бывший независимым союзником, а не данником Рима, сохранил верность ему в противоположность почти всем другим городам Нижней Италии, приставшим карфагенинам. Ввиду этого г а н и б а л подступил кумам с большими силами, но консул Симпроний Грак подоспел на выручку кумам и оттеснил г а н н и б а л а нанеся ему большие потери людьми. С тех пор этот город стал пользоваться благосклонностью римских патрициев. Хотя в эпоху, о которой идет речь, уже началось движение в сторону б а и которое привело постепенно к падению Кум. Роскошная величавая вилла к о р н е л и я с у л л ы стояла неподалеку от этого города на склоне живописного холма, с которого открывался вид на залив и побережье. Все, что могло прийти в голову счастливому н и прихотливому человеку, каков был Сула, Было собрано на его роскошной вилле, сады которой спускались до самого моря, где был устроен бассейн для редких видов рыб. Вилла была роскошнее римских дворцов. В ней имелась баня, вся из мрамора, с пятьюдесятью отделениями для горячих, теплых и холодных ванн и со всяческими удобствами, на которые не пожалели денег. И м е л и с ь п р и в и д е и и оранжереи, и птичники, и обнесенные оградами парки, в которых в о д и л и с ь л а н и серные лисицы и всевозможная дичь. В этом-то прелестном месте, где теплый, благодатный воздух делал пребывание не только приятным, но и в высшей степени здоровым, проживал уже два месяца у д а л и в ш и е с я в уединение всемогущий грозный экс-диктатор. Он велел своим бесчисленным рабам проложить дорогу от а п и е в о й дороги прямо к его Вилле. Там он проводил дни в размышлениях или писал свои комментарии, которые намеревался посвятить великому полководцу и богачу Луци Луцини Лукулу, который в это время уже одержал славные победы, а три года спустя был избран консулом и разбил м и т р и д а т а в Армении и Месопотамии. Но Лукул прославился у римлян и даже у самого отдаленного потомства не столько своими победами и добродетелями, сколько своей утонченной роскошью и несметным богатством. Ночью же свои с у л ы проводил в шумных и циничных оргиях, и часто солнце з а с т а в а л о его еще на ложе в т р и к л и н и и пьяного и сонного среди шутов и комедиантов обычных со товарищей его оргий. еще более пьяных, чем он сам. время от времени он предпринимал прогулки в Кумы, а иногда, но реже, в б а и или п у т е о л ы И граждане всех сословий в этих городах оказывали ему всевозможные почести, вызываемые не столько величием его д е я н и й сколько страхом, который внушало его имя. За три дня до событий, описанных в конце предшествовавшей главы. Сула вернулся из п у т е о л куда он ездил, чтобы уладить расприю между знатью и п л е б е я м и этого города. Десять дней провел он там, разбирая споры, после чего в качестве т р е т е й с к о г о судьи дал примирительный пир спорящим сторонам. Вернувшись к ночи на вилу, он приказал накрыть ужин в т р и к л и н и а п о л о н а д е л ь ф и й с к о г о самым обширным и великолепным из четырех т р и к л и н и в его мраморного дворца. Там при ярком свете ламп, отгоревших по углам, среди благоухания цветов, расставленных пирамидами около стен и сладострастных танцев п о л у н о г и х танцовщиц под звуки флейт, лир и гитар банкет вскоре перешел в самую р а з н у з д а н н у ю оргию. В огромной зале вокруг трех столов стояли девять трапезных ложей. На которых расположились двадцать пять пирующих, не считая хозяина. Одно место осталось пустым. Это было место отсутствующего Метробия, любимца Сулы. Эксдиктатор в белом прозрачном одеянии с венком из рос на голове занимал место за средним столом рядом с любимым своим другом актером Квинтом Ростцием, который был царем пира. Судя по веселости, шуткам и частым возлияниям Сулы, можно было заключить, что он веселится безмерно, и никакая забота не сосет его сердца. Но всмотревшись в него внимательно, легко было заметить, что в эти четыре месяца он сильно постарел, похудел, и вид его стал еще ужаснее. Нарывы, которыми было усыпано его изможденное лицо, увеличились. Волосы из серых стали совсем белыми. Бессонница, на которую обрекла его страшная болезнь, придала ему изнуренный страдальческий вид. Но несмотря на все в его острых серо-голубых глазах по-прежнему и даже больше прежнего горел огонь жизни, силы, несокрушимой энергии. Стараясь скрывать от посторонних свои жестокие страдания, Он столь искусно притворялся, что по временам, в особенности во время о р г и й казалось, сам забывал о них. Расскажи мне, Панциан, что сказал Гранни? обратился Сула к одному патрицию из кум, лежавшему на ложе за другим столом. Я не слыхал его слов, ответил тот, побледнев и, видимо, затрудняясь отвечать. У меня тонкий слух, Панциан. заметил экс-диктатор спокойным тоном, но грозно насупив брови. Я хорошо расслышал, что ты сам сказал Эли Луперку. Но поверь, ужасе ответил п а н ц и а н Поверь мне, счастливый всемогущий диктатор. Ты сказал, когда грани нынешнего идилакум заставляли уплатить по приговору сулы штраф, общественную казну. Он отказался говоря. Тут ты взглянул на меня и, заметив, что я слышу твои слова, прервал свою речь. Я желаю, чтобы ты повторил мне слово в слово то, что сказал г р а н и Но позволь мне, Осу, л величайший из римских полководцев. Не нуждаюсь я в твоих похвалах, закричал Сула диким, угрожающим голосом. и приподнявшись с гневно сверкающим взором сильно ударил кулаком по столу. Я своими деяниями и победами сам вписал себе похвалы в консульские летописи и не нуждаюсь, чтобы ты повторял их мне презренный листец. Я хочу узнать, что сказал г р а н е й и если ты не скажешь мне этого, то я к о р н е л и Сула клянусь лирой Аполлона. моего божественного покровителя, что ты выйдешь отсюда только для того, чтобы отправиться откармливать своим трупом моих рыб. Зывая Капалону, которого Сула избрал своим специальным покровителем, он взял в руку золотую статуэтку этого бога, которую присвоил себе в Дельфах и постоянно носил на шее на золотой цепочке художественной работы. При этой крятве все присутствующие, хорошо знавшие Сулу, побледнели и замолчали. Музыка и танцы прекратились. Шумное веселье сменилось на минуту могильной тишиной. Несчастный панциан, заикаясь от ужаса, пробормотал: л г р а н и сказал, теперь не заплачу. Сула скоро умрет, и я буду оправдан». А, п р о м о л в и л амфитрион. м а г р о в о е лицо которого побледнело от гнева. А значит, Граней нетерпеливо ждет моей смерти. Браво, расчетливый же он человек, предусмотрительный, кричал экс-диктатор, дрожа от бешенства, но с и л е скрыть гнев, сверкавший в его глазах. Он на минуту остановился, потом крикнул, стуча пальцами в ладонь, так что пальцы захрустели. Кризигон! Увидим, прибавил он. Оправдаются ли расчеты Грани? Когда явившийся на зов к р и з и г о н вольноотпущенник и доверенный Сулы приблизился к нему, тот уже успев успокоиться, шепнул ему какое-то приказание, на которое к р и з и г о н ответил утвердительным жестом и удалился в ту же дверь, в которую вошел. Завтра утром, крикнул ему вслед Сула. Потом, обратившись к гостям с веселым лицом, он поднял свою чашу с ф а л е р н с к и м и воскликнул: «А что же вы все н а с у п и л и си ь молчите, трусливые бараны? Клянусь богами, о л и м покажется, вы думаете, что присутствуете на моей тризне? Да сохранят тебя боги от такой мысли, да пошлет тебе счастье Юпитер, да хранит тебя Полон, л долгие лета всемогущему Суле!» к о р о б закричали многие из гостей, подняв чаши с пенистым вином. Выпьем все за здоровье и славу Луция Карнелия Сулы счастливого! – вскричал Квин Ростс своим взвучным гармоническим голосом, высоко подняв свою чашу. Все поддержали его. Измягченный Сула обняв и поблагодарив своего любимца, закричал музыкантам и мимам: «Эй вы бездельники!» Что вы там делаете? Выгодны только пить м о е ф а л е р н с к о е и объедать меня, проклятые трусы! Чтоб вам на месте заснуть вечным сном. Не успел еще Сула прервать свою грубую брань, он обыкновенно выражался грубо и л и ц и н и ч н о как музыка возобновилась, мимы и танцовщицы запели под аккомпанемент и стали исполнять комический танец с непристойными телодвижениями. Трудно описать, какое впечатление производила на зрителей эта головокружительная пляска с обниманиями, изгибаниями, сближением и разбеганием полуногих фигур. Крики и аплодисменты не умолкали. Когда танец закончился, на средний стол, за которым сидели Сула с р о с т и е н м был подан о р е л в о п е р е н и и столь искусно сделанный, что он казался живым. Орел держал в клюве лавровый венок, перевязанный пурпурной лентой, на которой было написано золотыми буквами Сулла Филичи Эпофродито, то есть Суле с с ч а с т л и в о м у л ю б и м ц у Венеры. Прозвище Эпофродито было особенно п р и я т н о э к диктату. о р р о с ц ы среди рукоплескани й гостей взял венок из клюва и передал его. Атилия Ювентине, красивый молодой в о л ь н о о т п у щ е н н и ц ы Сулы, л которая сидела с ним рядом и которая вместе с несколькими женщинами из кум, сидевшими между мужчинами на обеденных ложах, составляла одну из главных приманок этого банкета. Атилия возложила лавровый венок на голову Сулы поверх венка из роз и проговорила мелодичным голосом. Прими, любимец богов, непобедимый полководец эти лавры, которые подносит тебе удивленный мир. Сула под рукоплескания собеседников стал целовать девушку, а Квинтроссий, поднявшись с места, продиктовировал своим удивительным голосом, достойным такого великого актера, стихи в честь Сулы. Когда он закончил, триклини снова з а г р е м е л от рукоплесканий. Между тем Сула, взяв нож, разрезал шею и живот орла, из которого тотчас выпало множество яиц. Он раздал их пирующим. В каждом яйце оказалось пожареному бекасу, приправленному желтым соусу. Пока гости с аппетитом ели дичь, громко восхваляя щедрость Сулы и искусство его повара, двенадцать красивых греческих рабынь Одетых в достаточно короткие голубые туники прислуживали у стола, подливая в ч а ш и гостей превосходное ф а л е р н с к о е Немного п о г о д я было подано новое блюдо — колоссальный пирог из теста с медом в форме круглого храма, окруженного клонадой, о н сделанного с необычайным искусством. Когда пирог был разрезан, из него вылетело столько воробьев, сколько находилось в комнате гостей. На шее каждого воробья был привязан ленточкой подарок, и на ленточке было написано имя того, кому он предназначался. Этот новый сюрприз, приготовленный и с к у с н ы м поваром Сулы, вызвал еще более громкие аплодисменты и крики. Шум долго не умолкал, так как гости ловили птиц, испуганных криком, и летавших по комнате, тщетно ища выход. Сулла, вы свободившись из объятий Ювентины, положил конец этой суете. Эй, слушайте! закричал он. Я нахожусь сегодня в веселом настроении и хочу потешить вас зрелищем, каким редко угощают гостей на пирах. Слушайте же, друзья мои милые, хотите вы видеть бой гладиаторов? Хотим, хотим! Раздалось полсотни голосов. Предложение такого зрелища было с восторгом встречено не одними гостями, но также и музыкантами и танцовщицами. в в л е ч е н и е они также кричали хотим, забыв, что предложение относится не к ним. Да, да, гладиаторов, гладиаторов, да здравствует Сула, щедрейший Сула. Одному из рабов был тотчас отдан приказ. бежать в помещение гладиаторов, стоявшее на одном из внутренних дворов виллы и передать Спартаку приказ немедленно привести в зал у т р е к л и н и я пять пар борцов. Между тем многочисленные рабы расчищали в зале место для боя, отводя музыкантов и танцовщиц ближе к столам. Немного п о г о д я к р и з и г о н вел в залу десятерых гладиаторов, из которых половина была в а ф р а к и й с к и х костюмах. а другая в с о м н и ц к и х А Спартак спросил Сула. Он еще не возвращался, ответил к р и з и г о н Должно быть, засиделся у своей сестры. В эту самую минуту в т р и к л и н и вошел Спартак, раскрасневшийся после бега. Он прикладывал руку к губам, кланяясь Сули и гостям. Нам известно, Спартак, сказал Сула. Как искусно ты сражаешься! Теперь мы хотим посмотреть, умеешь ли ты передать свое искусство твоим ученикам. Но они всего два месяца упражняются в фехтовании, и ты найдешь их успехи очень слабыми. Посмотрим, посмотрим, возразил Сула, и обратившись к гостям, прибавил: Я не п р и б е г а ю к нововведению, предлагая вам. На перу бой гладиаторов, а только возобновляю о б ы ч а й который существовал два века назад у ваших храбрых предков, сыны кум, первых о б и т а т е л е й этих провинций. Тем временем Спартак, бледный и встревоженный, расставлял гладиаторов, видимо, сам не понимая, что он делает. Это утонченное варварство, это безумная жажда крови. выказываемые так откровенно, с таким бесчеловечным спокойствием, возмущали Рудиаре до глубины души. Он дрожал от негодования, думая, что не т р е б о в а н и я толпы, не зверские инстинкты бессмысленной черни, а приход одного человека, злого и пьяного, и жестокое потворство нескольких десятков паразитов. обрекают десять несчастных юношей, рожденных свободными людьми в свободной стране, здоровых и храбрых, драться без всякой ненависти друг к другу и погибать б е с с л а в н о и безвременно. Помимо прочего, Спартака б ы л а и личная причина для негодования. В числе приведенных гладиаторов находился двадцати четырехлетний Гал а р т о р и к с красавец. С античным телосложением, благородными чертами лица и густыми белокурыми волосами. Спартак очень любил его. Это был самый преданный ему из гладиаторов школы о ц и а н а И как только Спартак принял руководство школы Сулы, он тотчас взял его к себе, объясняя, что ему нужен помощник в управлении школой. С волнением расставляя борцов друг против друга. Спартак улучил минуту, чтобы шепотом спросить молодого Галла, зачем ты пришел. Мы уже давно играли в кости, на право идти последним у нас м е р т ь Ответил также тихо Арторикс. Я был одним из проигравших. Таким образом сам Рок судил мне попасть в число первых десяти гладиаторов, которые будут призваны сражаться. Рудиари ничего не ответил. Но завершив п р и г о т о в л е н и е к бою, обратился к Суле, говоря: "Позволь мне, великодушный Суло, послать в школу за другим гладиатором вместо этого". Он указал на а р т о р и к с а потому что... "А почему же этот не может остаться?" спросил эксдиктатор. "Потому что он гораздо искуснее других, и фракийская с т о р о н а с которой он должен сражаться..." имела бы огромный перевес над другой. Зачем заставлять нас ждать? Мы нетерпеливо хотим видеть бой. Пускай сражается этот искусник. Тем хуже для сомнитов. И среди напряженного внимания, и жадного любопытства, читавшегося в глазах всех присутствующих, Сула подал знак начинать. Как и следовало ожидать, бой продолжался недолго. Минут через двадцать двое с о м н и т о в и один фракиец были убиты, двое других несчастных лежали израненные и молили с у л а о пощаде, которую он и даровал им. Последний же с о м н и т оставшийся один против четырех фракицев, продолжал отчаянно защищаться. н о с к о р о и он, покрытый ранами, упал, заливая кровью мозаичный пол. а р т о р и к с который был дружен с ним, со слезами на глазах пронзил его своим мечом, чтобы избавить от мучительной о г о н ь Три к л и н и й огласился бурными рукоплесканиями, но Сула прервал их, закричав Спартаку своим хриплым от пьянства голосом: "Эй, Спартак, покажи к а нам свою силу, возьми меч и щит упавших и сразись!" Один против четверых. Приказание Сулы вызвало новый оглушительный взрыв рукоплесканий, тогда как на несчастного Рудиаре оно подействовало как удар п а л и ц е й по голове. Думая, не ослышался ли он, не сошел ли с ума, он стоял как оглушенный, бледный, неподвижный и глядел на Сулу, не в силах вымолвить ни слова. Потел его, пробегала лихорадочная дрожь, и на коже выступал холодный пот. Арторикс, заметив его страшное потрясение, шепнул ему: "Мужайся". Это слово привело Рудиаре в себя. Он огляделся вокруг и, сделав над собой страшные усилия, сказал Сули: "Но позволь напомнить тебе, славный и счастливый диктатор". Ведь я уже не гладиатор, я рудиарий, стало быть, свободный человек, и занимаю только должность слониста в твоей школе гладиаторов. Ха-ха-ха! Разразился Сул а п ь я н ы м сардоническим хохотом. Вот каков наш храбрый Спартак! Струсил, боится смерти. п р е з р е н н о е о т р о д ь е все эти гладиаторы! Наклянусь п а л и ц е й и победоносного Геркулеса, ты будешь сражаться. Он стукнул по столу кулаком и принял свойственный ему повелительный вид. Кто тебе даровал свободу, трусливый варвар? Разве не Сулла? Так Сулла же приказывает тебе драться, и ты будешь драться, будешь! Клянусь всеми богами Олимпа. Страшные мысли и чувства кипели вулканом в голове и душе Спартака, пока он слушал эти слова, и отражались в горевших глазах и на лице, которое то вспыхивало, то покрывалось мертвой е н н бледностью, между тем как все мышцы его судорожно вздрагивали. Раза два или три он готов был схватить мяч одного из убитых. и с яростью тигра бросится на Суллу, чтобы изжевить его в куски, прежде чем присутствующие успеют вскочить с места. Но всякий раз он каким-то чудом сдерживался. Наконец, измученный этой нестерпимой душевной борьбой, он стряхнул с себя о ц е п е н е н и е и со вздохом, более похожим на рычание дикого зверя, почти безотчетно. схватил щит одного из убитых и надел его на руку, взяв другой рукой меч, он обратился к Суле и закричал громовым, дрожащим от гнева голосом: "Не трус я и не варвар, и буду драться, чтобы доставить тебе удовольствие, Луций Сула, но клянусь тебе всеми твоими богами!" Если по несчастью я р а н ю Арторикса, пронзительный крик женского голоса остановил безумно смелое слово, которое готово было сорваться с Уструдиария, и о т в ё е к внимание всех присутствующих в ту сторону, откуда он раздался. В глубине т р е к л и н и я позади обеденных ложей, из-за спиной Сулы находилась дверь, скрытая зеленой драпировкой. Как и другие двери, которые вели из Триклини в различные покои дома, на пороге этой двери неподвижно стояла Валерия, бледная как полотно. Спартак находился у нее, когда прибежал раб, звать его к Суль. Этот зов в такую пору удивил и встревожил Рудиария, но еще более испугал он Валерию, подумавшую, что Спартаку грозит большая опасность. Поэтому повинуясь единственно своему чувству к Фракицу и не заботясь ни о правилах приличия, ни об осторожности, она тотчас призвала своих рабынь, велела одеть себя в белоснежную тунику, украшенную розами, и направилась по длинному коридору, который вел из ее комнаты в три к л и н н и где проходила оргия. Иде туда Валерия намеревалась явиться веселой. р а с п о л о ж е н н о й забавляться, но на бледном расстроенном лице ее слишком ясно читались волновавшие ее заботы и страх. К Тому же в дверях за драпировкой ей пришлось с ужасом и негодованием присутствовать при варварской бойне гладиаторов и при всей последующей сцене между Спартаком и Сулой. При каждом слове, при каждом жесте обоих. Она трепетала, замирала и чувствовала, что силы покидают ее, но медленно входить, надеясь, что какой-нибудь неожиданный оборот приведет к мирной развязке. Когда же она увидела, что Сула принуждает Спартака драться с Арториксом, дружба с которым была ей хорошо известна, когда заметила, какой яростью засверкали глаза Рудиария и с каким отчаянием он принял вызов. но в особенности когда услышала его безумные слова, обращенные к Суле, она поняла, что без ее немедленного вмешательства Спартак погибнет неминуемо. С громким криком, вырвавшимся из глубины ее души, она раздвинула драпировку и появилась на пороге, обратив на себя внимание всех гостей Сулы. Валерия, – скричал он, уставившись на нее тупым взглядом. и щ е т н о пытаясь приподняться сложа, которому приковали его винные пары избыток яств. р е ря, ты здесь в такой час? Все поднялись с мест или делали попытки подняться, так как уже не все были в состоянии держаться на ногах и более или менее п о ч т и т е л ь н о кланялись матроне. б о л ь н а отпущенница Юментина сначала покраснела, как пурпур. А потом побледнела. Не вставая с места, она незаметно соскользнув с ложа, скрылась под скатертью стола. Приветствую всех вас, проговорила Валерия спустя минуту, в продолжение которой она успела окинуть быстрым взглядом огромную залу и вполне овладеть собой. Да хранят боги непобедимого Сулу и его друзей. Тем временем она успела обменяться взглядом со Спартаком. который, бросив все, не сводил с н е е глаз. Появление е казалось ему в эту минуту чем-то сверхестественным, ъ как если бы она сошла с небес. От Валерии не укрылось положение, которое занимала возле ее мужа ю м е н т и н а и ее внезапное исчезновение, но матрона скрыла свое негодование и приблизилась к ложу Сулы. Тому удалось наконец подняться на ноги, но он сильно покачивался. И ясно было, что ему недолго удастся продержаться в этом положении. казалось, он все еще не мог н а д е и т ь с я п о я в л е н и ю своей жены в такой час и в таком месте и время от времени подозрительно посматривал на нее сонными, полузакрытыми глазами. Валерия заметила эти взгляды и сказала ему, улыбаясь. Ты столько раз приглашал меня прийти в триклини, что сегодня, не будучи в состоянии заснуть и слыша долетающие до меня клики пирующих, я решилась надеть пиршественное платье и прийти распить с вами чашу дружбы. Надо было к тому же увести тебя в твои покои, так как твое здоровье не позволяет тебе оставаться здесь за полночь. Но идя сюда, я слышала звон мечей. И вижу теперь трупы. Что это значит? – спросила она с негодованием, возвысив голос. Или вам мало бесчисленных жертв, погибающих в цирках и амфитеатрах? Вы восстанавливаете старые варварские обычаи, чтобы пировать и пьянствовать перед лицом смерти и подражать пьяными губами конвульсиям а г о н и и и отчаяния, искажающим уста умирающих? Все молчали, опустив головы, и сам Сула сначала что-то бормотавший, изпускал теперь только односложные звуки, а потом и вовсе замолчал, как бы сознавая свою вину. Лишь гладиаторы, а в особенности Спартак с а р т о р и к с о м глядели на матрону глазами полными любви и благодарности. Эй! — вскричала она, обращаясь к рабам, уберите немедленно трупы! И похороните этих несчастных, а пол вымойте и окропите благовонными маслами. м у р и н с к у ю чашу с улы наполните ф а л е р у м с к и м и обнесите гостей чашей дружбы. Пока рыбы исполняли приказания Валерии, лаиаторы удалились. Чаша дружбы обошла гостей среди гробового молчания, лишь очень н е м н о г и е из них осыпали в нее лепестки. из своих розовых венков. Затем все молча и пошатываясь начали расходиться из т р е к л и н я Кто по комнатам для гостей, имевшимся в этом обширном доме, а кто домой в ближние кумы. Суллас снова завалился на обеденное ложе и молчал, как будто погруженный в думы, но в сущности отупевший от пьянства. Валерия стала трясти его, говоря: "Ну что же, уже за полночь, соберешься ли ты пойти в свою спальню?" При этих словах Сула приподнял а т я ж е л е в ш и е веки, медленно повернул лицо к жене и еле в о р о ч а языком пробормотал: "И ты разогнала моих гостей, смеешь мешать!" моим забавам. Клянусь Юпитером, это п о с я г а т е л ь с т в о на всемогущество с у л ы счастливого э п о ф р о д и т а диктатора. Клянусь всеми богами, я Ладыка Рима целого мира. И надо мной командовать? Не хочу, не хочу. Стеклянные зрачки его расширились. Он попытался напрячь волю, с целью собрать силы, заставить п о в и н о в а т ь с я свой язык, скобанный обвинением, но голова снова тяжело свесилась на грудь. Валерия глядела на него со смешанным чувством жалости и презрения. Но вдруг Сула повернулся, приподнял голову и проговорил: «Метроби, где ты, мой милый Метроби? Приди ко мне на помощь. Я хочу развестись, прогнать эту, пускай носит ребенка, которым она беременна. Я не хочу признавать его своим». В черных глазах Валерии сверкнуло негодование. И она с угрожающим видом сделала шаг к мужу, но тотчас с отвращением остановилась и крикнула: "Эй, Кризагон, позови рабов, в е л и вели им перенести твоего пьяного и грязного господина в его спальню". И пока Кризагон с помощью двух рабов скорее тащил, нежели вёл бормочущего ругательства сулу в его комнату. Валерия с минуту простояла неподвижно, глядя на покров стола, под которым все еще сидела спрятавшаяся Ювентина. Потом презрительно махнула рукой и вернулась в свои п о к о и Сула, растянувшись на своей постели, проспал непробудным сном весь остаток ночи и добрую часть следующего утра, тогда как в а л е р и и не спалось. Экс-диктатор проснулся около полудня, разбуженный часоткой. В последнее время болезнь обострилась и раздражала его невыносимо, доводя почти до бешенства. Вскочив с постели, он накинул на себя широкую тогу и в сопровождении ходивших за ним рабов пошел в баню, опираясь на плечо своего любимца Кризагона. Путь туда вел из его спальни через обширный атриум. у к р а ш е н н о й колоннадой дорического ордена. Пройдя пред банник, Сула вошел в роскошную уборную с мраморными стенами и мозаичным полом, из которой три двери ввели в холодную, теплую и горячую баню. Сула сел на мраморную скамью, покрытую подушками и пурпурными тканями, разделся с помощью рабов и вошел в горячую баню. В полу этой комнаты, также мраморной, были проделаны отверстия, в которые проходил через трубы нагретый воздух из печи, помещавшийся под баней. На право от входа был устроен полукруглый альков с мраморным седалищем п о с р е д и н е против которого стоял бассейн с теплой водой. Войдя в альков и усевшись в него, Суло взял в руки два небольших железных конуса и стал поднимать их. Таких конусов различной величины стояло в алькове несколько рядов для гимнастических упражнений с целью вызвать испарину. Переходя постепенно к более тяжелым, Суло вскоре пришел в то разгоряченное состояние, которое предшествует испарине, и тогда, выйдя из алькова, влез в бассейн с теплой водой, отсел в нем на мраморные ступени и весь до головы ушел в теплую воду, что, по видимому, принесло ему большое облегчение. Так, по крайней мере, можно было заключить по выражению удовольствия, появившегося на его лице. Эх, как хорошо! Давно уже я не чувствовал себя так хорошо, д е о д о р Обратился он к одному из рабов, исполнявшему обязанности банщика. Возьми скорее скребницу и поскреби мое тело. Меня жжет как огнем. Я измучился. д о д о р взял скребницу, инструмент вроде бронзового ножа, которым после бани растирало с ь тело, прежде чем намазывать его благовонными маслами. И принялся с к р е с т и ею покрытое болячками тело Сулы. Тем временем тот спросил Кризагона: «Переплел ли ты в пурпурный пергамент двадцать второй том моих комментариев, который я кончил третьего дня, и дал тебе для этой цели? Переплел, добрый господин мой, и не только этот том, но и еще десять копий с него, которые я велел». переписать рабам копиистам. А, молодец, Кризагон. Так ты уже распорядился, чтобы сделали десять копий? спросил Сула, видимо, довольный. Да и не только с последнего тома, но и со всех предшествовавших томов. Часть экземпляров я внес в библиотеку этой виллы, часть хранится в твоем римском доме, другая у меня. Да по экземпляру каждого тома я собственноручно поднес согласно твоему приказанию лукулу и гортензию. Я нарочно распределил экземпляры по разным местам, чтобы произведение твое, вернее сохранилось в случае пожара или какого-нибудь другого несчастья, пока ты не решишься опубликовать твои комментарии, или пока твоя смерть. Да предохранят тебя все сильные боги от нее как можно д о л ь е Не позволит сделать эту л у к у л у согласно твоему завещанию. Кстати, о моем завещании. Я позаботился обо всех вас, немногих, кто был верен мне во всех привратностях моей жизни. О, зачем ты это говоришь? – вскричал с притворной скромностью Кризагон. Ты дал мне более, чем я заслужил. Ты даровал мне свободу, твое благоволение, богатство. Довольно об этом, к р и з а г о н постой. Мне слышится шум в раздевальне. в о л ь н о о т п у щ е н н и к поспешно вышел из бани. Вероятно, в последствии оргии, предшествовавшей ночи, лицо Сулы было мертвенно бледно и казалось постаревшим. Он стонал от жестоких спазмов. неутихающих даже в ванне и жаловался на нестерпимую боль в груди. Поэтому Диодор, исполнив все нужное около него, пошел позвать Сермиона Родиана, в о л ь н о о т п у щ е н н и к а и врача Сулы, всегда находившегося при нем. Тем временем Сула почувствовал дремоту и, закинув голову за спинку бассейна, казалось, заснул. Оставшиеся в бане прислужники отошли в угол. И молча б о я з л и в о глядели на того, кто заставлял их трепетать одним движением своих бровей. Немного погодя вернулся Кризагон, и Сулов, вздрогнув, повернул к нему лицо. Что с тобой? Заботливо спросил вольноотпущенник, подбегая к бассейну. Ничего, просто дремота. Я видел сон. Какой же? Я видел мою возлюбленную жену ц е ц е л и ю Метеллу, умершую в прошлом году. Она звала меня к себе. Сны лгут, сулла. Не стоит обращать на них внимания. Лгут. Отчего же ты сам, к р и з а г о н часто говоришь о твоих снах? Нет, я всегда верил снам. Всегда исполнял то, что боги внушали мне во сне. И благодаря этому всегда имел успех во всех моих предприятиях. Ты обязан этим своему уму и д о б л е с т ь а не снам. Помимо ума и д о б л е с т и Кризагон, мне всегда служила фортуна, и часто я полагался только на нее. Поверь, самыми славными из моих дел были те, которые я предпринимало чертя голову, не размышляя. в о с п о м и н а н и е о своих деяниях, среди которых было много позорных, но было немало и с л а в н ы х и великих, казалось, влило успокоение в душу Сулы. Лицо его немного прояснилось. Кризагон воспользовался этой минутой и доложил, что согласно распоряжению, отданному Суле во время пира, Искум приведен Эдил Гранни, который ждет его приказаний. При этом и м е н и л и ц о эксдиктатора мгновенно исказилось злобой. Глаза его засверкали зловещим огнем, и он закричал хриплым яростным голосом: «Ввести его сюда, сейчас, пред мое лицо этого дерзновенного! Он один в целом мире о с м е л и л с я издеваться над моими приказаниями, желать моей смерти!» Суласудорожно схватился своими исхудалыми руками за края бассейна, опираясь на них. Не лучше ли подождать, когда ты выйдешь из бани? Нет, нет, сейчас же сюда! Я так хочу. к р и з а г о н вышел и сейчас же вернулся в в о д я г р а н и Это был сильный мужчина лет сорока с вульгарным лицом, на котором были написаны хитрость и жестокость. Но при входе в баню он сильно побледнел. С трудом скрывая охвативший его ужас. Да сохранят боги на долгие лета великодушного, суду счастливого, проговорил Граней, нарожащим голосом кланяясь и поднося руку к губам. Не то ты говорил третьего дня подлый плут, когда насмехался над моим справедливым приговором, обязавшим тебя уплатить пеню в общественную казну. Ты кричал, что не уплатишь п е н и что не сегодня, завтра я умру и ты освободишься от нее. Никогда, никогда не говорил я этого. Не верь вздорным клеветам, пробормотал г р а н и все более поддаваясь страху. п а б л ы й т Росс. Теперь ты трепещешь. Надо было трепетать тогда, когда ты оскорблял самого могущественного и счастливого из людей. Презренный! С этими словами Сула, плая гневом, с выкатившимися и налитыми кровью глазами, ударил по лицу несчастного, который упал на колени, плача и моля о пощаде. п о щ а д и меня, пощади, прости, жалься, восклицал бедняк. Жалься, и кричал Сула, выходя из себя от бешенства. ж а л и т с я над тобой! оскорбляющий меня в то время, когда я страдаю мучительной болезнью, нет, п р е з р е н н ы й Ты должен умереть здесь же, сейчас, пред моими глазами. Я жажду убиться зрелищем твоих предсмертных конвульсий, т в о и й с т р а ш н ы й а г о н и и И он, мечаясь выступлении и колотя обеими руками по своему больному телу, закричал рабам хриплым, неистовым голосом. э й в ы р е н т я а что вы там стоите, хватайте этого негодяя, колотите его насмерть, душите, убейте его здесь, передо мной. Заметив, что рабы колеблются, он собрал последние силы и закричал страшным голосом: "Задушите его, и л и клянусь змеями Фурий, я велю всех вас распять на кресте". Рабы бросились на злополучного едилла. и принялись бить и топтать его между тем как Сула мечясь как бесноватый продолжал кричать так так хорошенько его терзайте душите мерзавца и м е н и м Ада душите насмерть г р а н й движимый инстинктом самосохранения свойственным всякому живому существу отбивался всеми силами от четверых навалившихся на него рабов и осыпал их ударами своих мощных кулаков селись вырваться из душивших его рук, робы сначала пассивно набросившиеся на свою жертву и боровшиеся с ней слабо, постепенно расверпели е и п о д с т р е к а е м ы е неистовыми криками сулы вскоре так скрутили г р а н и что лишили его возможности двигаться. тогда один из них схватил его за горло обеими руками и надавив изо всей силы коленом на грудь, через несколько мгновений задушил его. Сула с глазами почти выскочившими из орбит, с п е н ы у рта у п и в а л с я со зверским наслаждением зрелищем этой бойни и продолжал хрипеть: так, так, дави его души. Но в тот момент, когда г р а н и испустил дух, сам его убийца, обессиленный криком и б е с н о в а н и е м закинул голову на спинку бассейна и еле слышно прохрипел: п о о г и т ч е Умираю, помогите! п р и з а г о н ы и другие рабы бросились к нему, приподняли его и прислонили к стенке бассейна. Лицо бывшего диктатора приняло трупный цвет, веки п о л у о п у с т и л и с ь над потускневшими зрачками, губы судорожно искривились, обнажив скрежещущие зубы, и все тело вздрагивало. Пока к р и з а г о н и рабы суетились вокруг него, стараясь привести его в чувство, он вдруг п р и в с к о ч и л и сильно закашлялся. Изо рта его потоком хлынула кровь, и через минуту, глухо застонав, и не открывая глаз, он испустил дух. Таким образом кончилось на шестидесятом году жизни этого великого, хотя и преступного человека. Гениальность великие качества которого были з а г л у ш е н ы жестокостью и необузданными страстями. Он совершил блестящие подвиги, но навлек на свое отечество большие бедствия и заставил себе в истории репутацию великого полководца, но дурного гражданина. Рассматривая его деяния, трудно решить, что в них перевешивало храбрость ли и энергия ли хитрость и лживость сторонник Мария Кней папири карбон долго и успешно воевавший против Сулы справедливо говорил п о ю я Сулы не знаешь с кем имеешь дело с о л о м или с лисицей так как оба звери живут в его душе и лисица доставляет даже больше хлопот его врагам чем лев Сула умер, насладившись всем, что может желать человек, и за это его прозвали счастливым, если счастье состоит в достижении человеком всего, чего он желал. Едва умер Сула, как в комнату вошел Диодор в сопровождении врача Сермиона и объявил в дверях: «Прибыл гонец из Рима и привез важное письмо». г о л о с его оборвался. когда он взглянул, войдя на присутствующих, которые стояли в оцепенении, поражённые смертью своего господина, с е р м и о н бросился к трупу и велел вынуть его из бассейна и положить на устроенную из подушек постель на полу. Он осмотрел его, пощупал пульс, послушал сердце и проговорил, опустив голову: "Конечно, умер. р а о в т и б и д ы привезшие её письмо." И вошедший в баню вслед за Диодором стоял в углу, глядя в изумлении и страхе на происходившее вокруг. Потом поняв, что наиболее авторитетное лицо среди присутствующих — к р и з а г о н он подошел к нему и сказал, подавая письмо: «Моя госпожа куртизанка Автивида строго наказала мне отдать это письмо в собственные руки Сулы. Но так как боги судили мне наказание за мои грехи, Найти уже мертвым величайшего из людей. И так как я заключаю по твоим слезам, что ты один из ближайших к нему домочадцев, то уверяю письмо тебе. Кризагон вне себя от горя взял пергамент и, не глядя, сунул его за пазуху, продолжая рыдать над телом своего благодетеля и господина, которые тем временем обсушили и натерли благовонными маслами. и з в е с т и о смерти Сулы быстро облетела весь дом, и все е г о р а б ы сбежались в баню, которая огласилась воплями и причитаниями. В это время туда вбежал Метроби, только что прискакавший из Рима. Бедный, запыхавшийся в грязной и стрепанной одежде, он залился слезами к р и ч а н е т нет, это невозможно, это неправда!» Когда он увидел труп Сулы, уже холодный и к о ч е н е в ш и й он зарыдал еще неутешительнее и бросившись на пол возле бездыханного тела покрыл его лицо поцелуями. Умер без меня, в о с к л и ц а л о н я не услышал в последний раз твоего голоса, несравненный обожаемый друг, не получил от тебя последнего поцелуя, мой. дорогой Сулла.